Глава третья. Возвращение в город. Свой дальнейший маршрут мы решили обсуждать уже утром, так как на улице уже потихоньку смеркалось, а ночью в город мне настоятельно рекомендовали не соваться. Впрочем, я в любом случае собирался для начала узнать, что вокруг происходит. На одну ночь мне выделили отдельную комнату в гостевом домике. Лизу хотели увезти в комнату к девушкам, но она на отрез отказалась отходить от меня. Поэтому я оставил ее в комнате, поставил телефон на зарядку и пошел получать информацию. Вика и еще две незнакомые мне девушки что-то готовили на кухне, а мужики пили пиво и обсуждали предстоящую вылазку. Насколько я понял из услышанного, завтра они хотели обчистить супермаркет метро, который находился не так далеко от нашего местоположения. Затея была рискованная. Когда все началось, люди сразу туда ломанулись за запасами, что привело к возникновению огромной толпы зомби у входа в гипермаркет. После того, как мне представили всех присутствующих и хорошенько накормили, я присоединился к разговору. «Олег, ты оружие в руках держать умеешь?» – поинтересовался Игорь. «В армии служил, а после этого пару раз ходили с друзьями в терпо стрелять», – ответил я. Ну, уже неплохо, а то большинство даже не в курсе, с какой стороны пули вылетают. Я утрирую, конечно, но в целом ситуация плачевная». «Мужики, а что в городе вообще происходит?» «Да и в принципе в мире». Я все это время в участке находился и был в полном информационном вакууме. «По всему миру гуляет пушной зверёк», — ответил парень, которого мне представили Константином. «Ходят слухи, что в Индии даже ядерное оружие применили». Да сейчас много страшилок рассказывают. Причем первый скажут, что какой-то псих взорвал целое здание в центре с сотней зомби внутри, а через пару дней окажется, что не псих, а военная бронегруппа. И не здание, а всю Красную площадь к херам собачьим. Сломанный телефон, мать его. «То есть эта хрень по всему миру происходит?» — констатировал я факт. «А что правительство?» «Да говорят, где-то за Уралом окопались. Какой-то порядок пытаются военные организовать, но мы еще не успели с ними скооперироваться. Тут мнения в нашей группе расходятся. Ты, кстати, что дальше планируешь делать? С нами останешься?» «У меня жена и дочь в Курске, так что я попробую прорваться к ним». «А как же красотка, которую привезли вместе с тобой?» — с интересом спросил Константин. «Кто о чём, а Костя — о бабах!» <смех> — хохотнул Игорь. С Лизой мы познакомились всего пару дней назад. «Значит, ты не против, если я за ней приударю?» Костя все не унимался. «Против», — с нажимом ответил я. «Эта девушка очень много пережила, поэтому найди кого-то другого». Чего ты как собака на сене? Ни себе, ни людям. Пусть девочка сама решит, интересно ей это или нет», — криво ухмыльнувшись, сказал он. «Терпеть не могу таких людей». «Ведь вижу, что ему абсолютно плевать на Лизу. Он просто меня провоцирует. И не потому, что хочет этим чего-то добиться, а просто так. Он развлекается таким образом». «Хватит!» – к столу подошла Вика. «Костя, подойдешь к этой девушке, я тебе яйца отрежу. Надеюсь, ты меня услышал». Виктория после того, как сняла с себя кожаные вещи и мотоциклетный шлем, оказалась очень миловидной молодой девушкой. Длинные светло-русые волосы по пояс, синие глаза и совсем еле заметная полнота. Хотя какая полнота, этот тип девушек я всегда относил к категории «есть за что подержаться». По ней было видно, что девушка активно поддерживает спортивную форму. Костя резко встал и, смерив меня презрительным взглядом, ушел куда-то наверх. Вот ей-богу, истинный человек-говно. Не обращай внимания, к утру уже отойдёт. Так что ты планируешь делать, Олежа? Вика заняла освободившиеся стул и положила голову на руку. Мне надо добраться до дома, чтобы забрать кое-какие вещи из квартиры и машину. Потом направлюсь в Курск. Лиза, надеюсь, захочет остаться в вашей группе. Так как мое путешествие может оказаться слишком опасным. Вы же ее примете? Да, конечно, в чем вопрос. Но ты уверен, что заехав в город, ты сможешь оттуда выехать? Там сейчас форменный ад творится. В подъезды вообще лучше не заходить. Эти твари не просто быстрые, они еще иногда и прыгают на несколько метров». Мы так человека потеряли, когда пытались одну семью из жилого дома вытащить. Зачищали планомерно дом, а зомби буквально прыгнул к нам на голову с верхнего пролёта. Ну и машину вы мне выдать не сможете, как я понял. Тут уж прости, нас с каждым днем становится все больше, а количество машин как-то не увеличивается. Значит, тут и обсуждать нечего. Вы сможете меня до дома завтра утром подбросить? А где ты живешь? Да буквально в десяти минутах от полицейского участка, откуда вы меня забрали. «Хорошо», — ответил за всех Игорь, — «но извини, помогать в зачистке не будем, на это нет времени. Да и не будем мы своими жизнями рисковать ради твоей тачки». «И на том спасибо», — искренне сказал я. «А ствол дадите?» «Ну ты жук, конечно. Можем тебе Макарова отдать и коробку патронов к нему. С калашами не поможем уж, извини, самим нужнее». Впрочем, если они думают, что я как-то расстроился, то сильно ошибаются. Начиная этот разговор, я даже и не предполагал, что получу подвоз до дома и оружие. Вернувшись в комнату, я быстро схватил телефон и вышел обратно на улицу. Первым делом я начал проверять десятки сообщений, которые начали поступать один за другим. Мне очень хотелось сразу набрать номер Алисы, но я разумно предположил, что мало ли там будет что-то важное. Или она, например, написала сообщение с просьбой не звонить, так как им нельзя шуметь. Поначалу смс были тревожные, полные страха и отчаяния. Потом, после того, как отец Алисы доехал до них и забрал к себе, она немного успокоилась. А дальше в сообщениях было только волнение, связанное с моим исчезновением. «Олег, ответь, пожалуйста». «С тобой все в порядке?» «Пожалуйста, скажи, что с тобой ничего не произошло. Напиши что-нибудь». А последние СМС просто разрывали мне сердце. Олег, «Олежа, любимый, прости меня. Прости, что так долго пилила из-за твоей работы, из-за бесконечной ревности. Я сделаю все, что угодно, только выживи». «Твой телефон отключен уже два дня. Отец аккуратно делает мне намеки, видимо, считая меня глупой. Я же прекрасно понимаю, что раз ты пропал, значит, скорее всего, тебя уже нет. Но не хочу в это верить. Вернись». Кира сегодня прочитала первое слово. «Ты должен был узнать об этом». И ещё несколько десятков сообщений, где она просто разговаривала о том, что у них происходит. Раз никаких запретов на звонки не было, я сразу же набрал ее номер. «Алло?» Услышал я мужской голос, мгновенно узнав ее отца. «Виталий Сергеевич, добрый вечер, это Олег». «Олег, ну слава богу!» С облегчением произнес он. «Я уже, если честно, крест на тебя поставил». «Не удивляюсь. Могу я Алиску и Киру услышать? Почему телефон у вас? все в порядке?» «Да нормально, все успокойся. Спать они ушли. А телефон я забрал, потому что дочь его из рук не выпускает и постоянно что-то пишет. А ей сейчас о Кире думать надо». «Правильно все сделали. Можете ее позвать?» «Секунду». Пришлось немного подождать, пока Виталий Сергеевич идёт в другую комнату. «Да?» – услышал я голос своей жены. «Алиска?» «Олег, господи, ты жив! Козел сволочь, я тебя ненавижу! Ты хоть представляешь, что заставил меня пережить? Да я чуть не извелась! Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» «Я тоже тебя люблю», – улыбнулся я. «У вас там все хорошо?» Вместо ответа я услышал злобное сопение девушки. Неожиданно вспомнил, что и влюбился в нее когда-то за ее очаровательную импульсивность. Все хорошо», — наконец-то начала успокаиваться она. «Мы же в деревне сейчас, тут зомби пока что даже не видели. Куда ты пропадал?» «Да возникли некоторые сложности, и я никак не мог зарядить телефон. Завтра попробую к вам выехать. Мне надо машину забрать, а в город ночью лучше не заезжать. Могу я сейчас с Кирой поговорить?» «Она уже спит, Олежа. Я ее с трудом уложила. Давай утром». «Хорошо, без проблем». «А в городе будь осторожнее, ладно? Помнишь Ленку, мою двоюродную сестру?» «Это которая вечно в непонятные цвета волосы красила?» «Ага, она. Отец попробовал и за ее семьёй съездить, но подъехав к подъезду, увидел, что она с мужем едят кого-то у входа в подъезд». «Пиздец». «Олег...» «Да, извини. Простыми словами достаточно трудно описать происходящее в мире». «Согласна. Расскажи, что у тебя происходило в последние дни». «Мы разговаривали несколько часов, прерываясь на несколько мгновений, когда отключалась связь. Говорили о том, как пережили первые дни зомби-апокалипсиса, потом перешли к старым воспоминаниям. Было неважно, хорошими они были или плохими. Мы просто как можно больше оттягивали момент, когда придется класть трубку, словно боясь, что этот разговор будет последним». Оторваться друг от друга помог мой севший телефон. Впрочем, он уже давно подавал сигналы, Поэтому мы оба были к этому готовы, договорившись созвониться, когда я буду в собственной квартире. Закончив разговор, я не стал идти в дом, где на кухне до сих пор горел свет. Мне хотелось выспаться, поэтому я направился в собственную комнату. Лиза лежала в кровати и тихо всхлипывала. Я было собрался расположиться на полу, но она сразу же отреагировала, попросив лечь рядом с ней. В этой просьбе не было никаких намеков. ей попросту было страшно и одиноко. У ее родителей и брата телефоны были отключены. Может быть, у них была такая же ситуация, как и у нас, но мы оба понимали, что другой вариант куда более вероятен. Я даже на секунду почувствовал облегчение, что у меня других близких родственников уже давно не было. Не представляю, как выжившие люди смогут пережить так много потерь. С этими мыслями я и заснул. Утром я проснулся и понял, что Лиза уже не была рядом. Вставать не особо хотелось, Но, судя по звукам, доносящимся с улицы, народ уже вовсю занят делами. На кухне снова происходило небольшое собрание. Лиза вместе с Викой пили травяной чай, судя по запаху, и о чем то мирно беседовали. Меня порадовало то, что девушка хотя бы немного ожила. «Олег, с добрым утром», — бодро произнес Игорь. «Ты как, не передумал домой ехать?» «Да нет, а что такое?» — спросил я, смешивая себе растворимый кофе. «Маршрут составляем. Сможешь помочь у одного продуктового ларька по дороге к твоему дому?» «Да без проблем. Выдадите дадите калаш в аренду. Чувствую, пострелять сегодня точно придется. «Естественно. Пойдем. кстати, покажу тебе кое-что». Мы с Игорем поднялись на чердак, где лежали просто завалы всевозможной кожаной одежды. «Вы толпу байкеров, что ли, обнесли?» «Да нет, наведались в парочку мотоклубов и магазинов кожаных курток». Меня всегда удивляло, что в фильмах люди в первую очередь не облачаются в кожаную одежду. же хрен прокусишь. Подбери себе что-нибудь. Это, конечно, не панацея, но жизнь спасти может. Знаешь, и меня больше удивляло, почему зомби всегда появляются летом. Это я сейчас про фильмы говорю. Представь, как бы хорошо зимой было, когда мороз под минус 25. Одна ночь, и они все в лед превратились. Потом ходи убивай всех без всякого риска. Красота же. Нет, блин, и у нас все летом началось. Подстава из-подстав. Это точно, хохотнул Игорь, почему-то подумав, что я пошутил. Из всего имеющегося перечня я выбрал себе плотную кожаную куртку и мотоциклетные перчатки. Из штанов ничего подходящего не нашлось, а хорошие ботинки у меня и дома были. «Ты все, спросил бородатый. "Точно ничего больше брать не будешь?" "Да вроде ничего не нужно. Только пусть Вика сюда еще Лизу сводит. Ей тоже лишняя защита не повредит". "Ну хорошо. У меня для тебя подарок есть, а то как-то мерзковато на душе, что не можем тебе помочь с машиной. Да брось, вы и так нам жизнь спасли. Тем временем Игорь достал из рюкзака нож в чехле и протянул его мне. Вот, бери. Это герза, и некоторые специальные подразделения ФСБ пользовались. Макаров, конечно, хорош, но в ближнем бою может понадобиться что-то бесшумное. Умеешь пользоваться? Не поцарапаешься? Постараюсь, — ответил я, вытащив его из кожаных ножен. Вот эта вещь. Спасибо большое. Я тебе должен что-то за это? Да брось. Может, когда-нибудь еще встретимся, и уже мне понадобится помощь. Через полчаса мы уже мчались по кольцевой в сторону города. На встречке еще можно было встретить колонны выживших ловко лавирующих между оставленными или попавшими в аварию машинами. Олег, запоминай, зомби реагируют на звук, только если человек находится в зоне их видимости. Поэтому мы спокойно подъехали к полицейскому участку, не боясь, что толпа, находившаяся у входа, кинется в нашу сторону. Кажется, учитывая всю какофонию звуков, слышных в городе, они просто теряются и не знают, куда именно бросаться. Но в замкнутых пространствах полностью все меняется. Поэтому в зданиях старайся вести себя как можно тише. Важная информация. А как они себя ведут в темноте? Стоят и ждут раздражающих факторов. Насчёт того, можно ли обмазаться кровью и пройти мимо них, мы не знаем. Не попадали еще в настолько отчаянные ситуации, чтобы нашелся псих, готовый такое попробовать. «Боюсь, что рано или поздно кому-то до да придется это сделать», ответил я, осматривая погибающий город. «Может быть, может быть», задумчиво ответил он. Вопрос о том, почему мы едем именно к ларьку, находившемуся недалеко от моего дома, отпал сам собой. Большинство магазинов уже были разгромлены в более-менее крупных супермаркетах ходили толпы зомби, лениво поворачивающие головы в нашу сторону. «А чего они не бегут за нами?» — удивился я. «Да хрен знает. Может, понимают, что не догонят. Хотя если у них появятся хотя бы зачатки интеллекта, то человечеству точно конец». «Не думаю. Как по мне, так можно ввести пару бронегрупп в город и спокойно можно его зачистить. Чем вообще военные занимаются?» «Ну, как встретишь их, так и спроси». Меня сейчас волнует только выживание нашей группы. Ладно, какой у нас план? Всё просто. Четверо человек держат периметр, четверо перегружают товар в машину. Лиза, сидишь и не высовываешься, чтобы не случилось, поняла? Та молча кивнула, и Игорь продолжил. Олег, ты будешь загрузчиком, так как стрелки есть явно получше тебя, не против? Да мне без разницы. Хотя сказать по правде, надеялся немного потренироваться в стрельбе заодно. Ну, тут вы командуете, так что проблем никаких нет. На том и порешили. К ларьку мы подъехали через 10 минут. Рядом бродило несколько зомби, обративших на нас свой взор, но как будто еще не решивших бросаться на нас или нет. Спусковым крючком сработал наш выход из машин. И если трое мужиков, имена которых я не запомнил, стали по периметру и начали отстреливать зомбаков, то Игорь справился с подбежавшим к нему одноруким мертвяком в одной тельняшке с помощью ножа. «Руку набиваю», — объяснил он. «Чего стоите-то быстро в магазин? Берите все, потом будем разбираться. У нас есть минут десять, не больше, потом сваливаем». В первую же минуту мы потеряли одного из ребят. Пока расчищали полки, он сунулся в подсобку, где на него откуда-то сбоку налетела тетка, которая, видимо, была здесь продавщицей. Я моментально среагировал, и нанес ей один короткий удар ножом в голову. Но, к сожалению, мои старания уже ничем не могли помочь нашему бойцу, так как мертвячка успела оторвать ему кусок уха. «Олег, блядь, почему подсобку не проверили?» — проорал он, осматривая рану своего товарища. «Забыл?» «Тупо забыл. Подумал, что если магазин на замок был закрыт, значит, внутри никого не было?» — оправдался я. «Я только сейчас увидел, что паренёк, которого покусали, был совсем подростком. Он держал руку у рана и, казалось, из-за шока совсем не чувствовал боли от раны». «Дядя Игорь», — дрожащим голосом произнес он, — «я ведь не умру». «Чего встали?» — гаркнул он. Продолжаем загрузку. Потом обратился к парню: "Вов, пойдем в машину. Сейчас отдохнешь и все пройдет". И как только они вышли и скрылись в проходе, как с той стороны прозвучал одинокий выстрел, а через секунду Игорь вернулся обратно, вытирая слезы с глаз. Не хотел его брать, тихо произнес он, поддался на уговоры и решил, что лишние руки не помешают. Идиот. Все раскидали по пакетам, понесли. В течение пяти минут мы перетаскали все собранное в машину, после чего направились в сторону моего дома. «Вы его не заберете? с удивлением спросил я. На что Игорь только мотнул головой и никак не стал на это отвечать. А оглянувшись, я увидел, как нашего товарища уже разрывает на куски зомби.